Глава седьмая. Крис. «Ты смерти моей хочешь?» — в дверях стояла Элька. «Учти, если найду хоть один седой волос, потребую с тебя поход в самый крутой салон», — пригрозила она. «Господи, хоть что-то в моей жизни постоянно!» Ворчащая подруга. Я обняла ее крепко-крепко. «Элечка!» Так, что стряслось? Меня внимательно осмотрели с головы до пят. Не пугай меня, винишка я не прихватила, а сердце уже замерло. Подруга приложила руку к груди и страшно выпучила глаза. Ей в театральный нужно было поступать, а не на экономический. Проходи, очнулась я. Что, я подругу как не родную на пороге держу? Я тебя чаем угощу и оладушками, если они остались. «Все чудесатие, и чудесатее!» — бурчала девушка, снимая куртку и модные туфельки на высоченном каблуке. А ладушек осталось немного, всего три штучки, но, думаю, больше мы все равно не съедим. «Блин, Крис, мне кажется, или у тебя в квартире мужиком пахнет?» Эля громко втянула воздух. В кухне действительно витал аромат парфюма Макса. Проклятие великой любви рухнуло. Шпильку в сторону Ромы я проигнорировала, а насчет внезапного жениха решила все рассказать. В конце концов, мне необходимо с кем-то посоветоваться. Ближе Эльки у меня все равно никого нет. Помнишь парня из бара? Того красавчика Брюнета? О, да! Скажи это, я хочу услышать. Подруга... Полила Ладушек медом и уставилась на меня взглядом наивного ребенка, верящего в Дедушку Мороза и новогоднее чудо. Я выхожу за него замуж. «Что?» Вилка выпала из рук подруги и звонко ударилась на тарелку. «Я рассчитывала на восхищенный рассказ о лучшем в мире сексе. Ты серьезно?» «Да!» «У тебя точно нигде не припрятана винишка?» Подруга огляделась, хотя прекрасно знает, что я не пью. «Как ты умудрилась!» «Когда я говорила тебе выбросить Ромку из головы и закрутить интрижку, то не имела в виду свадьбу и детишек от незнакомца. Хотя мужик шикарный, тут вообще я не плюсую. Крис, но брак! Ты уверена?» «Это фиктивный!» «О, нет!» — застонала Элька,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 «Будь на моем месте Эля, она бы смогла, я знаю». «Она и не таких перевоспитывала, но я не она», покачав головой, раскрыла карты. «За помощь в фиктивном браке он подарит мне ателье, мое собственное». «Он еще и богат», — ахнула подруга. «Это джекпот, Кристина. Сама бы я полжизни на ателье собирала».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 «Эль, я не смогу. И к тому же Рома. Да забудь ты, наконец, о нем!» Психанула Эля. «Он сделал свой выбор. Женился на Марьяне. Все!» «Я его заставила. Ты бы прочла, что я ему написала?» «Никогда не прощу себя за то письмо». В меня словно демон вселился, я почти проклинала его, давила на совесть, на чувство ответственности и даже требовала доказательства его любви ко мне. Смешно, если любишь, не станешь причинять боль мне и моей сестре, станешь отцом для моей племянницы. Бред! Зачем я это сделала? Крис, он взрослый мужик. Что бы ты ему ни сказала, ни написала, он должен был поступать так, как считает нужным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 Разные вещи. О, значит, все-таки лед тронулся. Усмехнулась я. Уже несколько месяцев наблюдаю за подругой и ее противостоянием своему новому боссу. Кажется, она нашла свою пару. Этот орешек, вернее, железный дровосек, как она называет мужчину, ей не по зубам. На него все ее женские приемчики совершенно не действуют. «Ничего подобного. Я просто признала проблему. Знаешь, как на собраниях алкоголиков, первый шаг к излечению — это признание болезни». Я тихо засмеялась и поспешила скрыть улыбку за чашкой. «Ну-ну, болезнь, как же?» «Черт с ним, с этим дровосеком. Когда ты с красавчиком из бара встречаешься?» «Его зовут Макс, и мы сегодня ужинаем в ресторане». «Ужинаете?» «Так чего мы сидим? Беги, одевайся. Пойдем покупать тебе сногсшибательный наряд и суперское нижнее белье». «Да, мне определенно нужно хорошее платье. Уверена, мужчина повезет меня в дорогой ресторан, и быть с Золушкой я не намерена. А белье зачем? Я не собираюсь с ним спать». «Господи, какой же ты еще дитя!» «Спать и не надо!» «Если хочешь завоевать мужика, действуй старым проверенным способом». «Борщом с котлетами?» — усмехнулась я, а подруга закатила глаза. «Возбудим и не дадим. Все. Марш, собираться. У нас мало времени». «Вообще-то целый день впереди, но когда Эля в таком боевом настроении, то лучше ей не перечить».